Все происходило в тишине. Весь дом погружен в праведный сон, хотя на деле спят лишь али Баба, мальчик Касим и трое-четверо невольников. Из дверей, дыша бесшумно, крадется одноглазый, заикающийся купец и торопливо осуществляет совершенно сумасшедшую работу в одиночку разгружает всех лошадей, складывая сундуки со стражниками в ряд. Три пары глаз старательно наблюдают, как он обливается потом, после чего мудрый шахмет хлопает себя по бокам, рыщет в халате, в чалме, в поясе. Ключа от сундуков как не бывало. Две пары глаз перемигиваются, ибо ключик давно у аполленского. Проклиная ни в чем не повинного шайтана, глава городской стражи идет обратно в дом, где начинает шумные поиски в темноте на месте общего ужина. Третья пара глаз, наблюдающая из кухни, радостно вспыхивает, и нетерпеливая Марджина идет надела. Она в припляску бежит через весь двор и, глупо хихикая, выливает полное ведро кипящего масла на первый же сундук. Но попасть в маленькие, почти неразличимые в темноте дырочки для воздуха — это ведь не в широкую горловину кувшина, то есть практический результат на нуле. Однако гашиш Дает о себе знать: в движениях женщины наблюдается нездоровая активность, как у ополоумевшего таракана, две пары глаз, по-прежнему следящие из окна дома, обмениваются многозначительными взглядами. Мокрая от счастья морджина, порхая, словно мотылек, носилась взад-вперед, с полунаполненным ведром, ибо ждать, пока новые порции масла соизволит вскипеть, она уже не могла. У тетки свербило в одном месте. Вскоре все сундуки были обляпаны горячим, чуть теплым, а кое-где и совершенно холодным маслом. Лежащим внутри стражником практически ничего не перепало, но бедняжка уже не могла успокоиться и все так же бегала из кухни во двор, воодушевленно размахивая ведром. В эту минуту благородный шахмет наконец вышел из дому и стал искать ключ на пороге, где, кстати, он и оказался. Одна пара глаз, исчезнув на мгновение, быстро вернулась к другой, мигнув в знак выполненного задания. Глава стражников сразу же открыл все сундуки, дважды падая, поскользнувшись на масле. Естественно, что бедолага даже не заметил здоровенного силуэта, выросшего у него за спиной, и, получив тяжелый удар по затылку, ничком рухнул на наземь. В сознание он пришел, оказавшись связанным спиной к спине с плешивым бродобреем. «Вот здесь, наконец, начинаются...» первые диалоги, а то я и сам успел утомиться от однообразной описательности. Что со мной? Ты связан, о великий охотник на воров. Тебя было ведром вон та сумасшедшая, пытающаяся залить кипящим маслом твоих доблестных воинов, доходчиво пояснил на средин, бессовестно оклеветав старательную женщину. Шехмед зарычал, дернулся пару раз — Но веревки попали скрепки. Почему же ты, сына сла, не поднял тревогу? Помилуй Аллах. Да разве у меня ключ от твоих сундуков? Ага. Сундуки. Восторженно взвыл переодетый начальник стражи. Хвала Аллаху, я успел открыть замки. Эй, мои храбрые воины, выходите по зову своего командира. Марджина, не прекращая хихиканье, продолжала бессмысленную беготню, так как масло на кухне давно кончилось. На все вопли грозного шахмета особенно никто не вышел. То есть попытались, конечно, кое-кому из стражников даже удалось откинуть крышку, но на этом, увы, все. А вот попробуйте сами полежать в узком сундуке по стойке смирно в течение часов семи-восьми, дыша через крошечные дырочки. Ну, естественно, у людей безнадежно затекли и руки, и ноги. Начальству легко глотку драть, но встать по приказу, к сожалению, не сумел никто, хотя честно пытались все. В результате своими криками Шахмет добился одного. Находящаяся под кайфом Марджина вдруг вспомнила, на кого ей следует обратить внимание. Ведро полетело в сторону, — Я буду танцевать для вас, почтеннейшие! — свистящим шепотом пропела она. В руках бывшей рабыни зловеще сверкнули длинные дамасские кинжалы.